Глава 19 Светлана по секрету рассказала Валере, что она уезжает и в ее квартире будет жить Ирина. То же самое она сказала Олегу, а после и Артуру. Чужая квартира. Тут все чужое, даже шум холодильника по ночам чужой. Котики, впрочем, ничему не удивились. Они сразу признали в Ирине свою хозяйку. А после того, как она их покормила, Она окончательно стала своей. Один залез ей на грудь, а другой устроился у нее между ног. «И что? Мне с вами так спать?» Она осторожно повернулась на бок. Котик, который лежал на груди, сполз, но тут же устроился под боком и, растянувшись во всю длину, громко замурчал. Сразу стало уютно, словно вернулась в детство к бабушке. У нее тоже была кошка. «Вся потрёпанная, хвост наполовину обмороженный, но она прекрасно ловила мышей, поэтому бабушка и держала ее у себя дома». Под мурлыканье котиков Ирина уснула. «Свобода!» Потягиваясь утром, сказала она, «что хочу, то и делаю». Ее мама как-то настороженно отнеслась к идее дочери неделю пожить в квартире подруги. «Мам, все будет хорошо. Там новый дом. Соседи вроде приличные. Я буду вас навещать». Она жила с родителями. Маленькая хрущевка, где на кухне и сесть негде. Ее маленькая комнатка больше напоминала большую кладовку, чем спальню. А тут... Ирина встала посреди комнаты и, разведя в разные стороны руки, от радости громко сказала «Свобода! Свобода!» Но что делать с этой свободой? Она о ней давно мечтала, и вот она тут. Что дальше? Роман. Позавтракав и еще немного поварявшись в большой кровати, Ирина подумала о нем. Но тот упорно молчал, словно она и не делала предложения расписаться. «Нет», — уверенно сказала Ирина. «Я не могу еще раз ему это говорить. Так нечестно. Теперь его очередь». Она вспомнила последнюю с ним встречу. В груди ничего не изменилось, словно он был просто знакомым, который зашел к ней в гости. Но стоило ей подумать о Валере или Олеге, как там, глубоко внутри, сразу ощутила жар. «Ну вот еще. Только не это. Она не могла так поступать. Хватит заниматься глупостями. Нет и нет», — повторила Ирина. И, покинув кровать, быстро оделась, заглянула в холодильник, перед уходом погладила котиков. «Я к вечеру приду. Не теряйте». «Ты?» — она ткнула в большого серого кота, который спал у нее в ногах. «Остаешься за старшего. Дверь никому не открывать». На этих словах Ирина захлопнула дверь и убежала в город. «Свобода! Свобода!» — повторяла она себе. «А всего-то чужая квартира». Но ей понравилась эта смена обстановки. Ирина зашла на рынок, купила немного винограда, чернослива и яблок из свежего урожая, прошлась по парку, таща тяжелый кулек с продуктами, а когда вернулась в Светину квартиру, растянулась прямо на полу и предалась своим мечтам. К вечеру позвонили в дверь. На пороге стоял Валера. «Ты?» Она обрадовалась, и в то же время была явно удивлена. «Ты?» «Можно». Он достал большую коробку конфет и протянул ее. «Проходи». «Как? Откуда ты тут?» «Светлана уехала вчера утром, а сегодня суббота, и в универе нет пар. Что ты тут делаешь?» Ирина никому не говорила, что она будет тут жить. «Значит, Светка проболталась», — пришла к выводу Ирина, И пропустила нежданного гостя в дом. «Проходи. Это Бахир». Ирина ткнула пальцем на огромного толстого кота. Он растянулся посреди комнаты. «Это Офелия, но я зову ее. Соска». На этом слове кошка мурлыкнула и, соскочив с места, тут же подбежала к Ирине. «Есть?» «Нет. Недавно кормила. Хозяйка не обрадуется, когда увидит, что вы потолстели. Через часик. Хорошо?» Ирина присела и погладила кошечку. А та, поняв, что ничего не получит, развернулась и удалилась, словно королева. Я о тебе думала. Позвонить или сам придешь? Хочешь, у меня есть картошка, еще два огурца, а еще. Спасибо. Я, наверное, он обнял Ирину. А она, протянув руки и положив коробку конфет на стол, стояла и чего-то ждала. Еще днем Ирина решила не допускать больше вольности в отношениях с ребятами, но вот он тут обнимает ее, и она ничего не может с собой поделать. В груди все уже горит, пламя вспыхнуло, как будто только этого и ждало. Сердце гулко ударило, словно колокол бата, что оповещает о неминуемой войне, Тот, с кем больше всего воюешь, это тот, кто больше всего похож на тебя. Ирина хотела собраться с мыслями и сказать, чтобы он остановился, но его руки. Она не могла. Не могла так поступить. Не могла сказать. Ирина только улыбнулась и, откинув голову назад, дала ему право себя гладить. Твои мысли, Становится твоей жизнью. Сколько раз она об этом думала, фантазировала по вечерам, что мужские руки вот так будут прижимать ее и тискать.